Глава 62. Из дневников Нинель Лунд Викантессы Флетчер. Октябрь 1774 года. Поместье Мозаби. Заметила, что записи в дневнике имеют тенденцию повторяться в одно и то же время года. Вроде странно, а вроде нормально. Осень — сезон подсчета урожая и всего остального. Поговорка не врет. Это лето пролетело незаметно. Ларс Бор, наш рулевой, был прав. Год выдался успешным по всем фронтам. Снова собрали много и разно, заполнили закрома, расплатились по повышенным налоговым ставкам, приобрели новые знания и опыт, а также друзей, товарищей и перспективы. Последние касаются роста численности населения острова и дальнейшего развития народного хозяйства в плане превращения его в многопрофильное с тенденцией к промышленному. О, как закрутило! А если конкретно, то свадебный флешмоб плавно перетек в бэби-бум, забеременели все, даже я, хоть и припозднилась по сравнению с остальными. Перспективы — это масличное производство и постройка яхт, одну из которых планируют выпустить уже на следующий год. Гер Пауль действительно прет в этом направлении как танк. Пока был в свее, провентилировал среди торговцев тему корабельной древесины, прочих составляющих и обзавелся полезными знакомствами в кругу тамошних мастеров. Вернулся и направился прямиком к Самоделкину, то есть к Нуту Лауридсену, выкупить чертежи яхты. Энтузиаст принял предложение уважаемого поверенного. «Сожалею, что не может принять участие в процессе и радуюсь», что дело ему нашло продолжателей. Гер Пауль запатентовал изделие, определил долю автора и явился в Мозыбе, весь гордый и возбуждённый. Я в эти мужские игры не лезу, но, судя по настрою и напористости, Ярл, Эйдан и Гер Пауль обязательно замутят яхтостроение на Фолькстаре. флаком в руки. Граф Хольгер приехал нынче уставший и расстроенный поведением короля, все более отстраняющегося от государственных дел при наличии юного наследника, что повышает нагрузку на аппарат и лично на пикуна. Мы его тут, как могли, реабилитировали, за что получили благодарности, кучу политических анекдотов и по мешку кофе, чая, риса, мешочек с монетами и свежие выпуски столичного вестника с моими новыми романами. Асмуда Лунге с ним не было. Парень готовится к свадьбе. Несмотря на площади Курцелиция, тусоваться гости предпочитают в Музыбе. Нинель, дорогая, ну не сердись, конючил, как маленький Герхольгер. Ну, у тебя как-то привычнее и уютнее. Согласна, но тесновато, понимаете, господа? Мы уж тут тасовали гостей как карты, тех туда, этих сюда. Вы выезжаете, вы уплотняетесь. Почему? Так вернулись-то наши с ними». Два подростка Фроды и Оли плюс граф Ольсен в качестве сопровождающего лица трам По словам двух графов, юноши из числа их близкой родни нуждались в поправке телесного и душевного здоровья, дали от вечно занятых собой непутевых родителей перед началом непростого учебного года, некоем закрытом учебном заведении для самых-самых. Такую версию выдал мне бывший опекун, когда я, обалтев увидел его среди выгружаемых вещей в зале мозоби Фрунинель, голубушка, прошу прощения за внезапность и бесцеремонность. Простите старика и будьте снисходительны, умоляю. Примите несчастных путников под кровом вашего гостеприимного дома, да благословит Господь вас и эти стены. Мы будем признательны, скромны и неприхотливы. Юноши, прошу любить и жаловать эту прелестную женщину, чей ум и таланты нам еще только предстоит узнать. Однако весть о которых уже дошла до наших ушей. Старый интригант заливался соловьем. Набившиеся в дом зеваки слушали и прятали улыбки. Молодые аристократы, а кто же еще? Краснели, смущались, а я, хоть и злилась немного, не могла сопротивляться харизме постаревшего, но по-прежнему лукавого и велеречивого царедворца-долгожителя. В принципе, я понимала, зачем он здесь. Экзамены, нейтралитет и остальное, что вытянет из меня. И в то же время я видела, дядька хорохорится, но он одиноко расстроен. Да пусть побудут, не жалко. И парни вроде нормальные. Мальчики уехали вместе с Гером Хольгером, а старик Гер Якоб как он просил его называть, остался писать мемуары. «Нинель по твоему совету». Ага, ему просто не хотелось возвращаться в столицу. «Мне трудно это говорить, а также трудно признавать, уважаемая фролин Нинель. Ну вы же молоденькая, но я одинок и несчастен. Вы в курсе случившегося со мной? Да кто не знает о бесславном конце могущественного графа Ольсона? Да, людская память короткая, а истинная благодарность — редкость» особенно в нашем кругу. После того, как я взял на себя вину за проступки родни и заплатил по всем счетам, они быстренько от меня открестились и в прямом смысле разбежались, желая быть отпадшего, советника как можно дальше, боялись замораться. Гер Якоб однажды во время прогулки, на которую пригласил меня, примерно через месяц пребывания в Мозаби, завел этот разговор. От меня требовалось выслушать его, что я и делала, пока мы медленно шли в сторону Хесне среди зеленеющей кукурузы и подсолнечника. Хольбер прошлой осенью сделал мне шикарный подарок, пригласив заменить его на время. Этим он меня спас буквально. Ваши же идеи вернули меня к осмысленному существованию. Я начал думать не только о своих несчастьях, но и о будущем страны, которой служил всю сознательную жизнь, как умел и как мог. Старик сжал мою руку. Вы знаете, мой титул сейчас, простая формальность, дань прошлому. Наследовать будет, если король вообще сохранит его. Совершенно никчемный двоюродный племянник. Своих детей я, увы, пережил. Все выплаты в казну и компенсации обиженным родственникам. Граф усмехнулся. Существенно подорвали мои финансы. Я даже сдал городской особняк в аренду. В принципе, он мне не нужен, конечно. Могу снять небольшой домик на окраине, но не Нель гер Ольсен остановился и пристально посмотрел мне в глаза я хотел бы остаться на острове здесь где меня принимают за бедного старика дворянина разговаривают о видах на урожай пчелах переменах погоды судя по ломоти в костях где я могу просто ходить пешком вспоминать прошлое размышлять об ошибках наблюдать за всеми вами общаться без постоянного контроля за лицом и словами вы хозяйка мозаби Вас и прошу. Я оплачу свое проживание. Есть у меня предложение к вашему мужу. Ваша светлость, гер Якоб. Я ценю ваше доверие, поэтому не нужно никакой платы. Просто оставайтесь. Если уж вас не смущает та простота, в которой мы тут живем, я буду рада вашей компании, все остальные тоже. Так что более не волнуйтесь. И действительно, подумайте над мемуарами. Зимой мне обычно хорошо пишется, «Может, и вам тоже?» Граф ольсон улыбнулся, огляделся, кивнул головой в красном колпаке в подарок старосты. И мы пошли дальше. Фродо и Олля оказались неплохими ребятами, воспитаны, дисциплинированы, неразговорчивые, исполнительные. После того, как мы их переодели в привычные для местных штаны, рубахи и тилстопиты, они несколько дней как-то ежились, но взявший их под свою опеку мац, Быстренько развеял смущение гостей нагрузками по хозяйству, долгими путешествиями по острову, тренировками с отцом и дядями. Как-то я услышала разговор, вернее, наставление удивительно мудрого для своих лет старшего-младшего Петерсона, с которым он обратился к приезжим. «Вы, парни, пока живете здесь, забудьте свои столичные замашки. У нас тут, как говорит госпожа, кто не работает, тот не есть. Усекли». Да не боись, голодными не останетесь. Но мы с Нильсом заведуем индюшатником, учимся у Эйна, у дяди Идана ходить под парусом, помогаем матери в огороде. Но гуляние время тоже остается. Просто видите ли, сейчас у нас случился этот бэби бум вот. Догадались? Надо же. Это на англосакском. Короче, не суть. Надо помочь, вот и будем помогать. В четвером там мы быстрее справимся и покажем вам весь остров. научим плавать, рыбу ловить. За грибами скоро уже. Грибы? Вы не знаете, что такое грибы? Вы много потеряете, если не будете нас слушать. Так, благодаря руководящей и направляющей маца гости влились в хозяйственную часть Мозаби. За парнями прочно закрепилось мытье посуды, прополка сорняков под контролем трюгве, уход за индюшками, «Стирка в машинке, сбор костей по деревням на повозке и позже грибов со мной, ну и остальное, на что хватало сил и предприимчивости неугомонного маца». К моменту отъезда Фрода и Олли подросли, загорели, возмужали, как говаривала моя мама в той жизни. Заработали мозоли на руках и пятках, научились драться на кулачках и прикоснулись к жизни простых смертных. «Граф Хольгер!» Приехавший на охоту забирал, смея надеяться, немного других аристократов. Они прятали глаза, прощаясь, не желая показывать выступающие слезы.